Карл просочился во двор, оттуда осторожно пробрался в сарай и закопался в ароматное сено. Утро вступало в права, спать оставалось от силы час, но священник, возбужденный увиденным и пережитым, никак не мог себя заставить не то что уснуть, просто закрыть глаза. Фажерен оказался и вправду настоящим рассадником альбегойской ереси, и он, как служитель церкви, обязан был приложить все силы чтобы ее одолеть, но ведь на другой чаше весов обещано архиепископом место каноника, которое даст немалую власть и позволит ощутимо влиять на события. Однако дело тут не столько, да и не только, в его Карла карьере. На карту поставлена судьба Германии, да и не только ее, жизни десятков и сотен тысяч ни в чем не повинных людей которых поглотят вспыхнувшие костры инквизиции. И был в рассуждениях Карла еще один немаловажный момент, путающий все планы и не дающий сделать холодный и трезвый выбор. Звали его, а точнее ее, Арабель. Несколько часов, проведенных в объятиях девушки, пробудили в душе Карла почти забытые уже далеко не священческие мысли и чувства, Так он и сам того не заметил, как стал упорно думать не о задаче, поставленной архиепископом, и не о судьбах Европы, а о том, как спасти девушку и увести ее с собой в Майнц. О том, что будет дальше, он особо не беспокоился. Целебат и обед безбрачия никогда не останавливали жизнелюбивых германских священников. У каждого уважающего себя епископа непременно имелась в доме экономка, Служанка или дальняя родственница детей, которые тот воспитывал как племянников, на что как прихожане, так и высшие иерархи с пониманием смотрели сквозь пальцы. Мечты о том, как он и Арабель заживут в Майнце, после того, как он, Карл, блестяще справившись с порученным делом, станет каноником и купит себе большой трехэтажный дом с видом на речную излучину, были прерваны самым неожиданным и, как оказалось, Страшным образом «Эй, священник!» Заорал, широко раскрыв дверь сарая Довольным голосом Швальбе «Выходи! Закончилось наше безделье! Взяли пятерых, прямо тепленькими, Когда они с шабаши возвращались!» К «Кого взяли?» Дело вид, что спросунок ничего не понимает Задал вопрос Карл «Да в этих!» почувствование несуществующее ухо!» Ответил совойц. Староста прознал, что они ночью на блудодейство свое пошли. Под утро сообщил кардиналу. «Тот, не дожидаясь завтрашнего дня, тут же отправил меня с десятком ребят в засаду. Тут мы голубчиковые застали. Пятерых поймали, остальные, правда, ушли. В они, как угри. Девка одна мне даже палец вот прокусила». «Девка?» – переспросил Карл, холодея от ужас. «Да еще какая!» цокнул языком в швальбе. «Черная, грудастая, кровь с молоком! Жаль, что кардинал всех пойманных на костер отправит. Не успеем попользоваться!» Не дослушав до конца арбалетчика, Карл метнулся во двор, куда как раз заводили связанных пленников. Возглавляла процессию старая сморщенная корга, вылитая ведьма из майнских сказок. Вслед за ней... Со связанными за спиной руками семенил, испуганно озираясь по сторонам, давишний совершенный. За ним, переваливаясь с ноги на ногу, шла та самая баба, с которой он валялся в траве. Баба, в отличие от главы секты, вид имела гордый и независимый, вероятно, потому и получила больше, чем остальные. Ее глаз и скула были украшены свежими синяками. За спиной у бабы болтался еще один незнакомый мужик, Судя по описанию старосты, тот самый маслобойщик Гарен. Последний в ворота арбалетчики ввели притихшую арабель. Девушка шла устало, смотрела в землю и улыбалась какой-то виноватой, обреченной улыбкой. Карл, опершись на стену, молча наблюдал за тем, как пленников выстраивают рядом с крыльцом, на который через некоторое время вышел Годе. Нельзя было сказать, что кардинал рад. Инквизитор торжествовал и не скрывал своего ликования. Внимательно оглядев пятерых несчастных, он оперся руками на ограждение и произнес. «Ну что же, стало быть, не зря его святейшество нас отправил именно в эту деревню, Фажерен". «Истинный рассадник черной проклятой ереси! И эта ересь будет вырвана с корнем, Словно жало у ядовитой змеи! Выполота, как гадкий бурьян! Выжжена, как зачумленный дом!» Голос у кардинала с каждым произнесенным словом Становился все громче и торжественнее. «Швальбе!» — крикнул Годе. «Здесь!» Раздался из глубины сарая голос совойца. Этих пока в подвал. Отправь людей, чтобы привели всех свидетелей. Через пару часов будем начинать допрос. Тебе нужно отправить гонцов во все ближайшие города. Пусть владетели соседних земель, а также аббаты, епископы и священники прибудут сюда на завтра, чтобы поприсутствовать на суде. Ну и, конечно, казни. «А вы уверены, ваше высокопресвященство, – тихо поинтересовался из-за спины своего начальника брат Ансельм, – что мы до завтра успеем закончить следствие?» «Мы его уже закончили, брат!» Не соизволив и оглянуться, отвечал кардинал. «Погляди на их одеяния. Это же наряды для сатанинского шабаша. Кроме того, у главаря были при себе катарская библия и распятие» а у женщин, вплоть до этой, он брезгливо указал на старуху, на теле и одеждах обнаружены следы самого что ни на есть гнусного разврата. Так что дело осталось лишь за тем, чтобы произвести все предписанные процедуры инквизиции действия и правильно оформить полученные показания. До вечера управимся. «Правда, Швальбе?» «Куда уж проще!» отвечал Карнаухер балетчик выходя из сарая. Сперва каждого побреем по всему телу, чтобы найти сатанинские родимые пятна, потом немножко поджарим, чтобы были сговорчивее, потом полчаса на дыбе, ну и пощекочем немного моими железками, чтобы не сильно тянули с чистосердечными признаниями. Кардинал, плотоядно втянув воздух, пропавший страхом катаров, кивнул и скрылся в глубине дома. Арбалетчики начали загонять пленных в подвал. Карл, объятый лихорадочным ужасом, пробрался поближе к дверям узелища и, дождавшись, когда мимо него будут проводить Рабель, тихо, чтобы слышала одна лишь девушка, произнес «Я спасу тебя, слышишь?» Признавайся во всем, соглашайся на все только поизбежать пыток. Завтра утром в Фажерен прискачет подчиненные мне рыцари, и мы вместе уедем в Майнс, где никто не посмеет тебя тронуть и пальцем. Девушка, выслушав, Карла кивнула, но не очень уверенно, и, страсть не споткнуться, зашагала в черноту погреба по высоким и неровным ступенькам. В доме началась суета. Хлопали двери, со всех сторон доносились ругань совойцев и жалобы инквизиторов. В допрос натянули старосту и членов его семьи. Несколько арбалетчиков седлали коней, чтобы исполнить поручение кардинала. В суматохе никто не заметил, как через боковую калитку, ведя за собой Карлова Мула, осторожно выбрался Зигмунд. Отойдя за дами на безопасное расстояние, секретарь забрался в седло, ударил пятками покладистое животное – и начал удаляться по дороге, ведущий варль. Карл, посланный кардиналом в местную лавку, чтобы закупить побольше пергамента и чернил, смотрел ему в спину и тихо молился о том, чтобы его послание поскорее оказалось в руках у Дитриха.